К счастью для него, его восторженные и трогательные речи понравились и в этот вечер госпоже Дыровиль, нередко находившей его скучным и ненаходчивым. Что касается госпожи Дереналь, она ни о чём уже не думала, отдав свой руку Жюльену. Она наслаждалась. Часы, проведённые под этой большой липой, посаженной по местной легенде Карлом смелым, составили для неё целую эпоху блаженства. Она слушала супоением шелест ветра в густом листве липы и шум дождя, начинавшего падать на нижние листья. Жюльен не заметил одного обстоятельства, которое окончательно успокоило бы его. Госпожа Дюреналь, вынужденная отнять у него руку, чтобы встать и помочь своей кузине поднять опрокинутую ветром цветочную вазу, едва основа усевшись, сама отдала ему свою руку, словно это было между ними условно. Уже давно пробила полночь, надо было покинуть сад, всё разрешилось. Госпожа де Ренальву поении своего любовного восторга была настолько наивна, что не упрекала себя ни в чём. Счастье лишило её сна. Жюльен заснул мёртвым сном, Смертельно уставший от борьбы, происходившей в течение всего дня между гордостью и застенчивостью его души. На следующий день его разбудили в 5 часов. Госпожа Деренал ужаснулась бы, если бы узнала, что он едва вспомнил о ней. Он исполнил свой долг, долг героя. Упаянный этим сознанием, он заперся на ключ в своей комнате и с новым удовольствием погрузился в чтение книги о подвигах своего героя. Когда раздался звонок к завтраку, он уже забыл за чтением записок о великой армии свои завоевания вчерашнего дня. Спускаясь в зал, он сказал себе равнодушно: "Надо сказать этой женщине, что я её люблю". Но вместо взглядов, полных неги, которые он ожидал встретить, Он нашел суровую физиономию господина Дереналя, приехавшего из Верьера 2 часа тому назад и весьма недовольного тем, что Жюльен провёл целое утро, не занимаясь с детьми. Ничего не могло быть отвратительнее этого наглого человека, когда он злился и старался это показать. Каждое колкое слово мужа вонзалось как нож в сердце госпожи Дереналь. Что касается Жюльена, он был так погружён в величие вещей, развёртывавшихся перед ним в течение нескольких часов, что едва мог снизойти до выслушивания колкостей, которые говорил ему господин Дреналь. Наконец он сказал, довольно резко: "Я был болен". Тон то этого ответа задел бы человека гораздо менее обидчивого, чем верьерский мэр. Ему пришло в голову немедленно прогнать Юльен. Его удержало только принятое им правило никогда не торопиться в делах. Этот юный балван, сказал он себе, создал себе некоторую репутацию в моём доме. Вально тотчас возьмёт его к себе, или он женится на Элизе. И в обоих случаях в глубине души может надо мной посмеяться. Несмотря на благоразумие этих размышлений, недовольство господины Дереналя выразилось в ряде грубых замечаний, наконец озливших Жюльену. Госпожа Дереналь едва удерживала слёзы. Лишь только кончился завтрак, она попросила Жюльена дать ей руку и пройтись с нею. Она дружески опёрлась на него. На всё, что говорила ему госпожа Дереналь, Жюльен только бормотал: "Вот каковы богатые люди". Господин де Рональ шёл вблизи. Его присутствие усиливало раздражение Жюльена. Он вдруг заметил, что госпожа де Рональ как-то особенно опирается на него. Это показалось ему таким противным, что он оттолкнул её и высвободил свою руку. К счастью, господин де Рональ не видел этой новой дерзости. Заметила это только госпожа Дёрвиль. Её подруга залилась слезами. В этот момент господин Дереналь начал бросать камни в молодую крестьянку, которая шла по запрещённой дорожке, пересекая фруктовый сад. "Господин Жюльен, прошу вас, сдержитесь, вспомните, что мы все бываем раздражены", проговорила быстро госпожа Дёрвиль. Жюльен холодно посмотрел на неё взглядом выражавшим величайшее презрение. Этот взгляд удивил госпожу Дэрвиль, ещё более поразил бы её, если бы она отгадала его настоящее выражение. Она прочла бы в нём смутную надежду на самую жестокую месть. Такие моменты унижения без сомнения порождали арабеспиров. Ваш Жюльен очень зол.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 Крайняя ненависть Жюльена к богатым готова была прорваться. К счастью, господин Дерональ позвал своего садовника и занялся с ним огораживанием запрещённой тропинки колючими прутьями. Жюльен не ответил ни словом на все любезности, предметом которых он оставался в продолжении прогулки. Едва господин Дерональ удалился, обе приятельницы, ссылаясь на усталость,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 Как бы я его послал к чёрту. Поглощённый своими мрачными мыслями, он едва удостаивал внимания комплименты двух подруг, казавшиеся ему пустыми, бессмысленными, ничтожными, словом, бабьими. Говоря всё, что ей придёт в голову, стараясь поддержать разговор, госпожа Дереналь сказала, между прочим, что муж приехал из Верьера для покупки маисовой соломы у одного фермера. В этой местности маисовой соломой набивают матрацы. Мой муж не придёт, прибавила госпожа Дереналь. Он займётся с садовником Малакием набивкой матрацев. Утром он заставил Зана набить все матрацы на первом этаже. Теперь он направился на второй этаж. Жюльен побледнел. Он бросил на госпожу Дереналь странный взгляд и ускорил шаг. Очутились с ней вдвоём. Госпожа Дорвиль шла за ними. Спасите мне жизнь, сказал Жельен госпоже Дреналь. Вы одна это можете. Вам известно, что лакей меня ненавидит до смерти. Поройтесь так, чтобы он не заметил в углу матраса, обращённом к окну. Вы найдёте там маленькую коробочку чёрного картона. И в ней портрет Сказала госпожа Дреналь едва стоя на ногах. Её расстроенный вид обратил на себя внимание Жюльена, который тотчас этим воспользовался. У меня ещё есть одна просьба к вам, сударня. Умоляю вас, не смотреть на этот портрет. Это моя тайна. Тайна, повторила госпожа Дреналь упавшим голосом. Несмотря на воспитание среди людей, гордящихся только состоянием и чувствительных только к денежным интересам, она была сейчас великодушна, одушевляемая любовью. Жестоко оскорблённая госпожа Дереналь с самым преданным видом задала Жюльену несколько вопросов, необходимых для успешного выполнения его поручения. Итак, сказала она, удаляясь, Маленькая круглая коробка, чёрная и глянцевитая. "Да, сударьня", отвечал Жюльен с той резкостью, которая опасность придаёт мужчинам. Она поднялась на второй этаж, бледная, словно шла на смерть. В довершение несчастья она почувствовала, что силы изменяют ей, но сознание необходимости оказать Жюльену услугу. поддержала её. Надо найти эту коробку, сказала она себе, ускоряя шаг. Она услышала разговор мужа с лакеем уже в комнате Жюльен. К счастью, они прошли в детскую. Она приподняла матрац и засунула руку в солому с такой силой, что поцарапала себе палец. Будучи очень чувствительной ко всякого рода боли, она едва заметила её сейчас. либо почти в ту же минуту нащупала лакированную коробочку. Схватив её, она выбежала. Едва избавилась она от страха быть застигнутой мужем, как ужас, внушаемый ей этой коробкой, вновь лишил её сил. Значит, Жюльен влюблён. И я держу в руках портрет любимой им женщины. Усеввшись на стул в коридоре, близ этой комнаты госпожа Дереналь отолась во власть мук омревности. Её полное неведение пригодилось ей в этот момент. Изумление смягчало скорбь. Вошёл Жюльен, исхватив коробку, не говоря ни слова, даже не поблагодарив, побежал с ней в комнату, где тотчас развёл огонь и моментально бросил её туда. Он был бледен, подавлен. Он преувеличивал степень опасности, которой избежал. Портрет Наполеона, говорил он себе, качая головой, ну человека так явно выражающего ненависть к узурпатору. Найденный господином Дреналем таким ультраконсерватором и в таком раздражении и в довершении неосторожности. На обратной стороне портрета строки, написанные моей рукой, не оставляющие никакого сомнения насчёт моего чрезмерного восхищения. И каждая из этих восторженных строк помечена числом. Последняя позавчера. Вся моя репутация погибла бы, кончилась бы в один миг, говорил себе Жюльен, глядя на горевшую коробку. А моя репутация, всё моё богатство, Я живу только ею. Что я терплю ради неё, великий Боже? Час спустя утомление и жалость к самому себе настроили его на более нежный лад. Встретив госпожу Дереналь, он взял её руку и поцеловал с большой искренностью, чем когда-либо. Она покраснела от радости. И тотчас оттолкнул Жюльена в гневе ревности. Гордость Жюльена, так недавно уязвлённая вновь заговорила в нём. Он видал в госпоже Дреналь только богатую женщину. С презрением выпустил её руку и удалился. В задумчивости направился он в сад. Вскоре на губах его появилась горькая усмешка. Я прогуливаюсь здесь спокойно, словно человек, располагающий своим временем. Я не занимаюсь с детьми и подвергаюсь унизительным прёкам господина Дорналя небез основания. И он побежал в детскую. Ласки младшего мальчика, которого он очень любил, немного смягчили его жгучую скорбь. Этот меня ещё не презирает. подумал Шильян. Но тотчас упрекнул себя за мягкосердие, как за новую слабость. Этин дети ласкают меня так же, как ласкали бы гончую собаку, купленную вчера. Глава 10. Большое сердце и малое состояние. Таится страсть, но скрытостью угрюмой, она сама свой пламень выдаёт. Так чёрным мглой закрытый небосвод свирепо предсказывает бурю. Байрон. Дон Жуан. Песнь первая. Станс 73. -й. Господин де Реналь, обходивший все комнаты замка, вернулся в детскую со слугами, неся мешками матрацы. Внезапное появление этого человека было для Жилиена каплей, переполнившей чашу. бледный, мрачнее обыкновенного, он бросился к нему. Господин де Реналь остановился и взглянул на слуг. Сударь, сказал ему Жюльен. Полагаете ли вы, что со всяким другим наставником ваши дети сделали бы такие же успехи, как со мною? Если вы ответите отрицательно, продолжал Жюльен, не давая господину де Реналю времени ответить. То как же вы осмеливаетесь упрекать меня в том, что я пренебрегаю моими обязанностями? Господин Дюреналь, едва придя в себя от страха, заключил по странному тону молодого крестьянина, что он имеет какое-нибудь выгодное предложение и хочет от него уйти. Негодование Жюльена возрастало с каждым словом. Я смогу жить и без вас, сударь, прибавил он. Мне право чрезвычайно досадно видеть вас в таком возбуждении, ответил господин Дереналь, слегка запинаясь. Слуги находились в десяти шагах, занятые устройством постелей. Это совсем не то, что мне надо, сударь, воскликнул Жюльен в ней себя. Вспомните, какие бесстыдные слова вы говорили мне да ещё при дамах! Господин Дереналь неясно понимал, чего от него требует Жюльен, и в душе его происходила тягостная борьба. Наконец, Жюльен, дойдя до безумного выступления, воскликнул: "Я знаю, сударь, куда я пойду от вас". При этих словах господин Дереналь уже представил себе Жюльена в доме господина Вально. "Ну что ж, сударь", сказал он наконец, вздыхая с таким видом, точно призывал хирурга для мучительной операции. Я уступаю вашим требованиям. Начиная с послезавтра, то есть с 1-го числа, я буду платить вам по 50 франков в месяц. Жюльен хотел расхохотаться, но остановился, поражённый. Весь его гнев пропал. И я недостаточно презирал это животное. сказал он себе: вот самое большое извинение, которое может принести столь низкая душа. Дети, слушавшие эту сцену, раскрыв рот, побежали в сад сообщить матери, что господин Жюльен очень сердился, но будет теперь получать 50 франков в месяц. Жюльен пошёл за ними по привычке, Даже не взглянув на господина Дереналя, которого он оставил в величайшем раздражении. Этот господин Вально уже стоит мне 168 франков, сказал себе мэр. Временно надо будет ему сказать два словца относительно его поставок для подкидышей. Через минуту Жюльена чуть тёпце лицом к лицу с господином Дереналем. Мне нужно поговорить с господином Шиланом. имею честь вас уведомить, что я отлучусь на несколько часов. "О, любезный Джульен", сказал господин Дереналь с натянутым смехом. Отлучайтесь хоть на весь день, хоть на два дня, мой друг. Возьмите у садовника лошадь, чтобы доехать до Верьера. Он, конечно, сказал себе, господин Дереналь едет давать ответ Вально. Он мне ничего не обещал, но надо дать остыть этой горячей голове. Жюльен быстрый с чесы пошёл большим лесом, ведущим из Вержи-Верьер. Ему вовсе не хотелось тотчас являться господину Шилану. Ему не хотелось вновь принуждать себя к лицемерию, ему надо было разобраться в своей душе и прислушаться к буревавшим его чувствам. Я выиграл сражение, сказал он себе, лишь только ощутился в лесу, вдали от людских взглядов. Итак, я выиграл сражение. Эти слова представили ему всё его положение в розовом свете и вернули ему некоторое спокойствие. Теперь я буду получать 50 франков жалованья в месяц. Значит, господин Дереналь очень испугался. Но чего же? Это размышление о том, что могло напугать счастливого и влиятельного человека, против которого час тому назад он был преисполнен гнева, вполне успокоило Джульена. Он почти поддался очарованию восхитительного леса, по которому ушёл. Огромные глыбы скал когда-то свалились в глубину леса, оторвавшись от горы. Мощные вязы возвышались почти наравне с этими скалами. И тених придавала чудесную прохладу тем местам, где в трёх шагах невозможно было оставаться из-за палящих солнечных лучей. Юльен на минуту остановился в тени этих скал и затем продолжил путь в горы. Вскоре узенькая едва заметная тропинка, по которой ходят пастухи, привела его на вершину огромного утёса, где он, наверное, уже не встретил бы человека. Это положение заставило его улыбнуться. Оно как бы символизировало то положение, которое он так безумно желал занять в обществе. Чистый горный воздух настроил его спокойно и даже радостно. Верьерский мэр продолжал ему казаться олицетворением богатых и наглых людей всего мира, но Жельен чувствовал, что его ненависть, несмотря на свою силу, не имело ничего личного. И если бы он перестал видеть господина Дереналя, он забыл бы о нём за неделю. О нём, и о его замке, и о собаках, и о детях, обо всём семействе. Не знаю, как я его заставил принести такую жертву. Как более 50 IQ э в год, минуту раньше я избежал огромной опасности. Вот, две победы в один день. Вторая незаслуженна, следовало бы разгадать её причины. Но до завтра, все тягостные расследования. Жюльен стоя на вершине утёса, смотрел на небо, пылавшее в лучах августовского солнца. Стрекозы распевали на лугу у подошвы утёса. Когда они умолкли, вокруг него воцарилось безмолвие. Нок его виднелась окрестность на 20 лие. Ястреб, слетевший со скал над его головою, описывал молчаливо огромные круги. Жюльен заметил его. Взгляд Жюльена машинально следил за хищником. Его поразили его спокойные и мощные движения. Он завидовал этому одиночеству. Такова была судьба Наполеона. Быть может, со временем и его. Глава 11. Вечер. Была в ней даже холодность смела. Вдруг вздрогнула хорошенькая ручка и выскользнула из его руки, пожатьем нежным, бегло одарив, столь незаметным, столь неуловимым, что он, вздохнув, подумал: "Быть не может". Байрон. Дон Жуан. Песня первая. Станс 71. -й. Однако же надо было показаться в Верьере. Выходя от священника Жюльен удачно столкнулся с господином Вально, которому он не замедлил сообщить о прибавке жалованья. Вернувшись в Вержи, Жюльен сошёл в сад только глубоким вечером. Душа его была утомлена,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 И в свою очередь понимал только половину того, что они ему говорили. Таково было действие силы и, если я смею так выразиться, величае страстей, волновавших душу этого юного чистолюбца. Ежедневно происходили бури в этом странном существе. Входя вечером в сад, Жюльен был расположен поболтать с хорошенькими кузинами. Они ожидали его с нетерпением. Он занял своё обычное место рядом с госпожой Дереналь. Вскоре наступил полный мрак. Ему захотелось взять белую ручку, которую он уже давно видел близ себя на спинке стула. Сначала ему уступили, но затем отняли от него руку, выражая этим досаду. Жюльен готов был остановиться на этом И продолжал весело болтовню, но в это время он услышал шаги господина Дереналя. У Джульিয়ена ещё звучали в ушах грубые слова этого утра. "Не лучше ли всего", сказал он себе, "посмеяться над этим существом, так щедро отдарённым судьбою, взяв в его присутствии руку его жены". "Да, я это сделаю". я, которому он выразил столько презрения. С этого момента спокойствие, столь не свойственное характеру Жюльена, быстро улетучилось. Он страстно захотел и уже не мог ни о чём другом думать, как о том, чтобы госпожа Дереналь дала ему снова руку. Господин Дереналь с возмущением говорила политике: Два-три фабриканта в Верьере разбогатели больше его и собирались досадить ему на выборах. Госпожа Деревиле слушала его. Жюльен, раздражённый этими рассказами, придвинул свой стул к столу госпожи Дереналь. Темнота скрывала все движения. Она осмелился положить свою руку очень близко к хорошенькой обнажённой ручке. Он был взволнован, мысли его мешались. Он наклонился к прелестной ручке и дерзнул прикоснуться к ней губами. Госпожа Дереналь вздрогнула. Муж её был в четырёх шагах. Она поспешила дать ещё льёно руку и в то же время слегка оттолкнула его. Тогда как господин Дереналь продолжал грабить мошенников и богатеющих якобинцев, Жюльена сыпал протянутую ему руку страстными или, по крайней мере, казавшимися таковыми госпоже Дереналь поцелуями. А между тем несчастная женщина в этот же роковой день держала в своих руках доказательство, что человек, которого она обожала, не смея сам в том признаться, любил другую.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 В сущности, ведь это почти ребёнок, преисполненный уважения ко мне. Это безумие пройдёт. Какое дело моему мужу до чувств, которые я питаю к этому юноше? Господин Дереналь нашёл бы скучными мои разговоры с Жюльеном. Он думает только о своих делах. Я ничего у него не отнимаю ради Жюльена. Никакое лицемерие не омрачило чистоты этой наивной души, введённой в заблуждение, никогда не испытанной страстью. Она была бессознательно обманута. А между тем её природная добродетель была встревожена. Таковы были волновавшие её сомнения, когда Жюльен появился в саду. Она услышала его голос. Почти в ту же минуту она увидела, как он садится рядом с ней. Её душа была словно подхвачена опьянением счастья, которое в течение двух последних недель больше удивляло её, чем прельщало. Всё было для неё неожиданно. Однако спустя несколько минут она сказала себе: "Значит, достаточно Жюльену появиться, и я всё ему прощаю". Она испугалась. И тогда-то она и отняла у него руку. Страстные поцелуи, каких она ещё никогда не испытывала, заставили её вдруг позабыть, что быть может, он любит другую женщину. Вскоре он уже не казался ей виноватым. Мучительное страдание, рождённое подозреньем, исчезло, а ощущение счастья, которому она даже никогда не грезила, погрузило её в любовный восторг. и безумную веселость. Этот вечер показался очаровательным всем, кроме Верьерского мэра, который не мог забыть своих разбогатевших фабрикантов. Жльен уже не думал больше ни о своём мрачном чистолюбии, ни о своих столь трудно осуществимых намерениях. В первый раз в жизни он поддался обоянию красоты, впав в какую-то сладкую мечтательность. Столь ему не свойственно, он нежно сжимал ручку, казавшуюся ему верхом изящества, и слушал шелест листьев липы, колыхаемых лёгким ночным ветерком, и лай собак, доносившийся с мельницы на берегу до. Но это было ощущение только удовольствия, а не страсти. Вернувшись в свою комнату, он мечтал только об одном: снова приняться за свою любимую книгу. В 20 лет мысль о возможности покорить свет затмевает всё остальное. Однако вскоре он отложил книгу. Размышляя над победами Наполеона, он заметил что-то новое в себе. Да, я выиграл сражение, сказал он. Надо этим воспользоваться. Надо сломить надменность этого чеванливого дворянина, пока он отступает. Это вполне по-наполеоновски. Мне надо взять отпуск на 3 дня, чтобы повидаться с моим другом в Фуке. Если господин Дереналь мне в этом откажет, я опять заставлю его торговаться, но он уступит. Госпожа Дереналь не могла сомкнуть глаз. Ей казалось, что она не жила до сих пор. Она не могла ни о чём думать, как о блаженстве, которое испытала, когда Жльен покрывал её руку пылкими поцелуями. Вдруг ей представилось ужасное слово адюльтер. Всё, что самый гнусный разврат может предать в виде чувственной любви, представилось её воображению. Эти представления стремились омрачить нежный и дивный образ её мечты о Жюльене и счастье и любви. Будущее рисовалось ей в ужасных красках. Она видела себя всеми презираемой. Эти мгновения были ужасны. Душа её переживала неведомое. Наконец она вкусила неизведанное блаженство. Теперь Она вдруг погрузилась в ужасные муки. Она не имела никакого представления о подобных страданиях. Они взволновали её разум. Был момент, когда ей пришло в голову сознаться мужу, что она боится полюбить Жюльена, пришлось бы говорить о нём. К счастью, она вспомнила совет, данный когда-то ей тёткой накануне её свадьбы. Она говорила ей об опасности признаний мужчин. который в конце концов всё-таки её господин в полном отчаянии она ломала руки. Вображении её осаждали самые противоречивые и мучительные образы: то она боялась не быть любимой, то ужасная мысль о преступлении терзала её, точно завтра её выставят к позорному столбу на Верьерской площади с надписью, объявляющей всем о её прелюбодеянии.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 Яна начала думать о блаженстве жить с Жюльеном безгрешно, как было в прошлом. Её начала терезать другая, ужасная мысль, что Жюльен любит другую. Она ещё видела, как он побледнел, боясь потерять портрет илискомпрометировать избранницу своего сердца, если кто-то увидит. Впервые она видела выражение страха на этом спокойном и благородном лице. никогда он не волновался так из-за неё или детей этот новый повод для мучений превысил меру страданий отпущенную человеческой душе госпожа де раналь невольно вскрикнула и это разбудило горничную внезапно она увидала возле своей кровати свет и узнала элизу